После того, как троянцы добро до реки добежали, К санфа пучинного, Богом рожденного, Зевсом Бессмертным. Там, разделивши бегущих одних, по равнине погнал он к городу, Тем же путем кокохейцы в смятении бежали, В день предыдущий, Когда многославный свирепствовал Гектор. Так они к городу мчались в испуге. Туман разослала гера, пред ними глубокий, Чтоб их удержать. Половину ж он глубокой реке оттеснил серебристо-пучинный. С шумом, зубами стуча, они бросились в реку. Скипели воды, кругом берега застонали Троянцы в потоке плавали с криком туда и сюда, крутясь в водовертиях, как под напором огня, саранча трепыхая крылами, мчится спастись у реки. Но жжет ее вспыхнув внезапно неутомимый огонь и прыгает вся нам в воду. Так же шумящие струи глубоко пучинного Ксанфа Все переполнил, пилит перемешку людьми и конями. Богорожденный копье прислонил к тамариску, оставил на берегу его там и с одним лишь мечом на троянцев кинулся, Богу подобный, замыслив жестокое дело. Начал рубить во все стороны он. Поднялись отовсюду стоны мечом пораженных. Вода закраснелась от крови. Там же, как крупным дельфинам гонимые рыбы, другие спрятаться в страхе спешат в углублениях тайных залива. Жадно дельфин пожирает, какую между ними не схватит. Так вдоль ужасных течений потока троянские мужи под берегами таились. Пеллит, утомивший убийством руки, двенадцать живых себе юноши выбрал в потоке во искупление за смерть Минеть его сына потрокла, Вывел из волн, ошалевших от страха, как юных оленей, руки скрутил назади скроенными гладко ремнями, что надеждах из ниток сученых они же носили. Он их товарищам дал отвести кораблями загнутым. Сам же назад устремился, пылая желанием убийства. Встретился там лика он ему, сын Дарданида Приама. Он выбегал из потока, в отцовском саду захвативший, некогда сам Ахиллес жил-вел его в плен против воли, ночью внезапно напал. У смоковницы медью нострой ветки срезал молодый для ручек своей колесниц. Здесь-то нежданно бедой ему Ахилес и явился. Продал его он тогда на прекрасно обстроенный Лемнос. Скоро бежавший оттуда, в отический дом он вернулся. Вместе с друзьями одиннадцать дней веселился он духом. Лемнос покинув. Двенадцатый день божество его снова бросил в руки Пелида, который в Аидово царство должен его был отправить. Хоть так умирать не хотел он. Тотчас заметил его быстроногий Пелит, богограмный. Голый он был, без щита и без шлема, копья не имел он. Все это сбросил себя на землю, бежав из потока. Юношу пот изнурял, усталость сковала колени. Гневно сказал Хилес своему благородному духу. «Боги, великое чудо своими глазами я вижу». Что это, гордые духом троянцы, которых убил я, снова будут являться на свет из подземного мрака, раз и вот этот пришел, избегнувший смертного часа, проданный мною налемно священный? Глубокое море не удержало его, хоть и многих насильственно держит. Пусть же, однако, попробует он острия моей пики чтобы убедиться, и сердцем я мог, и увидень глазами, так же ли он и оттуда воротится, или плодородный будет удержан землей, которая держит и сильных. Так размышлял он и ждал, а тот приближался в смятении, чтобы с мольбою колени обнять Ахиллеса. Всем сердцем смерти злой избежать он стремился и сумрачной керой. Медной пикой огромный взмахнул хилес Богоравный,